Глава одиннадцатая Гостья застыла на пороге, отчаянно гримасничая и перетаптываясь с лапки на лапку. Входить ей явно не улыбалась. Однако ожившая «змейка» на запястье вариантов не оставляла. «Ай!» — пискнула выдра и принялась нервно сосать палец. «Так вот, значит, кто воровка!» — промурлыкала коралл, медленно оплетая стены щупальцами. «И шпион!» «Личины меняла», — кивнула я, словно не замечая, как бледнеет мадам Выдра. И только тогда браслет активировала, потому и казалось, что змейки давно нет на островах. «Хм, личины, говоришь? Интересно». «Ай-ай!» — раздался резкий щелчок, двери за спиной гости захлопнулись. Мадам Вырла не сводила немигающего взгляда с морской ведьмы. Ага, в прошлую нашу встречу она была под личиной Мурены. Погоди, Мариэль, она и сама нам все расскажет. Ведь правда, милая, расскажешь? Трясущейся мелкой дрожью, выдрия, с глазами-блюдцами, не осталось ничего иного, как часто закивать. Давно ты шпионишь, моя милая, и на кого? Я все расскажу. Все, все! Только скажите ей не кусаться. «Поверь, милая, кусаться моя змеюшка еще не начинала». Заведрила выдру корал. «Я... я... я помогала Малонии, грозовой принцессе. Да, с самого начала. Я и в салон пришла, потому что она сказала «держать тебя». Мадам выдра стушевалась. «Держать вас на виду». «Ай, уберите ее от меня. Я докладывала ей о каждом вашем шаге. И что? Это не преступление». «Ай, ай, ай!» Она мелко закрутилась волчком. «А у змея что делала?» «Что-что?» — взвизгнула выдра. «За тобой нырять пришлось. Но я не выполнила ее приказ, не выполнила же. У меня ведь кроводросль с собой была целые карманы. Змей бы просто не успел. Но я всегда была на твоей стороне. Как я кагану тебя сватала, для твоего же блага. Переехала бы в воздушную ветвь, и мало не успокоилась бы». Мне стало гадко. Покачав головой, я сосредоточилась на любимом кофе с обильной голубой пенкой. «Она твоя», — сказала я подруге. «Делай с ней, что хочешь». «Нет, только не к ведьме в щель». «Что?» «И я хотела сказать, не к ведьме в пасть. Ай, ой, ой». Не в силах оторваться от немигающих глаз ведьмы, выдра загласила так, что нам с Карал принялись пинать крококатицы. Нехорошо, мол, мучить зверушку. Кто ее мучит? Возмутилась, тут же сосредоточившись на румяном ароматном пироге, принесенном рыбоньками коралл. «К тому же она, похоже, бессмертная», подтвердила я. «Кстати, как насчет процедур, а, мадам Вырла?» «Зря я предложила, хоть от всего сердца». Выдра разразилась такой какофонии звуков, что пришлось под укорезненными взглядами кракокатец избавлять таки эту истеричку от змейки. Я правду говорю, не унималась выдра. Правду, я пыталась тебя спасти. Я серьезно. Тебе не интересно? Обратилась ко мне Корал, по-прежнему блокируя щупальцем выход. Я только глаза закатила. Я ничему в ней не верю. Ни одному слову. «Это правильно», — одобрила подруга. «И все же, ну и как же ты пыталась ее спасти?» Выдра нахохлилась и пробурчала. «Так я уже сказала, на парящих островах грозовая принцесса ее не достала бы». «Ну, что скажешь?» — спросила я Карал. «Что скажу?» «Хм...» — подруга сделала вид, что задумалась. «Скажу, что щелью затея интересная». «Да ладно, ладно, не нервирую я твоих рыбанек. А ну, брысь отсюда, пока не передумала». В белый белой молнией мадам Вырла метнулась к двери. Однако, оказавшись одной лапкой на свободе, снова замешкалась. «Я же...» — она глянулась, «Я все еще клиентка, мадам Мариэль». Мы с коралловой ведьмой только рассмеялись масштабом чужой наглости. Закончили развлекаться. Хмуро поинтересовалась гороник, заходя внутрь и падая в кресло напротив Карал. На стол она шлёпнула заполненные анкеты договоры, аккуратно подписанные разноцветными чешуйками. Рыбоньки тут же принялись их сортировать. «С какой целью интересуешься?» — оскалилась коралл. «Прощупываешь, остался ли запал на еще одну помощницу?» «Коралл. Твердо осадила я подругу, всплывая с места. «Не обижай, Гороник, она хорошая». С этими словами я обняла нарочито сопротивляющуюся сестрицу и звонко расцеловала ту в обе щеки. «Она мне море подарила!» С чувством пропела я, продолжая тискать и теребить фыркующую русалку. «Море!» «Море, и на этом все. Чтобы проникнуться степенью моего восторга, нужно просто быть русалкой». Да, я не со зла, отхлебнула из своей чашки корал. Но глазами блеснула в мою сторону так, что я поняла. Подруга делает мне большое одолжение, и то только потому, что понимает, не может не понимать. Семья для нас мар, все. Поинтересоваться хоть, что Малонья сулила, можно-то? Миролюбиво спросила морская ведьма. Гороник только глаза закатила. После чего призналась. И уже после того, как мы отхотали по этому поводу на три голоса, ведьма вновь задала вопрос: Невинно так, ресницами хлопая. Я сразу поняла, с подвохом. А часто вообще русалки на драконов западают. Хмыкнув гороник, призналась: Русалки не часто. Но что касается крови Аулфея, пожалуй, да, бывало, особенно до недавнего времени. Я отметила, что глаза коралл мстительно блеснули. Что ж, не могу сказать, что вправе осуждать подругу за это мелочное злорадство. Кузина тем временем продолжала. Все эти слухи о проклятии, сами понимаете, стали чуть не семейной легендой. А мы, сирены, народ мнительный и восприимчивый. «А еще неграмотные совершенно», — покачала головой коралл. «И куда только Аулфей смотрит». «Ну, вряд ли они это с Аулфеем обсуждали», — снова вступилась я. На этот раз за всех сестер и братьев разом, правда, давясь при этом от смеха. «Заклятие крови действует лишь на двойников», — вздохнув, пояснила корал Гаруник. «Это же основы магии Зазеркалья». «Хочу ей овладеть, как ты», — воскликнули мы с кузиной в унисон. «Ну, тогда первый урок, девушки». Подыгрывая нам, строгим голосом произнесла подруга, пуская змейку в пляс на своей ладони. Зачарованные танцем мы слажно пискнули, когда он внезапно оборвался. «Отражение!» — прошептала я, не веря своим глазам. «А я все недоумевала, как вы ее так просто отпустили!» — выдохнула Гороник. Коралла глядела нас с торжествующим видом. «Эта выдра решила, что она самая умная!» подмигнула морская ведьма. Неужели я не замечу, что змеюшка моя расплетенная? Вот, значит, как она личины меняла, опередила я своей догадкой Гаруник. Так у нее, значит, еще остались нити на личины. Тут она такая спокойная уплыла. Развела мысль кузина. Молодцы, похвалила нас Корал, а потом поинтересовалась ненавязчиво. Только вот... На личины ли? На отражение! завопила гороник. А! И змейка может всех их собрать! Корал, ты гений! С чувством признала я. Развлекайтесь, хохотнув, корал, кинула мне браслет. А мне некогда. Послав воздушный поцелуй, подруга скрылась в портале. Взглянув на зардевшуюся гороник, я поняла: некогда было не только ведьме. «Может, новеньким риф покажешь?» — улыбнулась я кузине. Пинки там грозился отделку пещер курировать». «А ты с кем поплывешь?» — нахмурялась та. Потянув за ниточки за зеркальных чар, я осторожно поместила между ними заклинание поиска. Сработало сразу. «Странно», — пробормотал гороник, вглядываясь в объемную карту островов, что развернулась над змейкой коралл. Отмакает она в горячих источниках, что ли?» «Ага, в нескольких сразу», — съязвила я, указывая на несколько мигающих на карте точек. То есть в настоящий момент на другом конце рифа были активированы сразу несколько личин отражений заклинания «коралл». «Белые пески» — так называлась группа необитаемых островов на другом конце ожерелья. Знамениты они были своими горячими источниками, расположены же у самого рифа. Но необитаемыми пески были не из-за тесного соседства со стихией, а из-за бьющих то и дело до самых небес гейзеров. Из-за этих столпов до небес пройти к горячим источникам было... Можно, если знать как, но для туристов так себе развлечение. Однако прямо сейчас карта показывала иное — скопление людей, работающие личины. Хм, чем дальше, тем любопытней». Вот что, хозяйка, не поздоровавшись, сходу начал сеня, выныривая из пола и шумным плеском падая рядом с гороник. Надо бы на белые пески сплавать. Как тебе идея? сень ты серьезно? Абсолютно, а что такое? Гороник нахмурилась. К озарениям или внезапным обострениям приступов интуиции сени она никак не могла привыкнуть. Ой, а что это вы делаете? Принюхался сеня к карте. «Плыви!» — улыбнулась я кузине. «Мы разберемся!» Кивнув, кузина направилась к выходу, чтобы застыть, как вкопанная, столкнувшись с новой гостьей. «А ты здесь что забыла?» Мгновенно трансформировалась в машину для убийства сестрица. Мурена, «Та самая!» «Первая!» «Не отставала!» «Уже творила боевое заклинание, опустившую волну до соседнего острова!» «А ну, хватит!» Рявкнула я, застыв с вытянутыми в стороны руками между извечными врагинями, русалкой и Муреной. «Ради общего дела, ну или ради денежек, возьмите себя в руки, дамы!» Она первая начала. Мурена попыталась сдуть с олба неопрятный клок волос с мховодрослью в нем. «А я, между прочим, просто причесаться пришла и в салоне твоем работать хочу», — добавила она после паузы. Гаруник картину уперла руки в боки. «Сегодня день открытых дверей для шпионов? Или мы чего-то не знаем?» Осклабилась она. «Что скажешь, принцесса морского дна? Бросил тебя твой обожаемый повелитель!» Моряна метнула на меня взгляд. «Быстрый, сердитый, затравленный». «Хватит, Гаруник», — тихо сказала я. «Сеня, выдай пропуск и блокиратор магии принцессе. Как тебя зовут, кстати?» «Кошарат», — машинально ответила та и вдруг оскалилась. «Думаете, я это надену?» Еще как наденешь?» — пожалуй, я плечами. «Если царевны морей носят, как миленькие, то и принцесса морского дна Кошарат сможет. Я в тебя верю. Присаживайся, угощайся. Скоро лагуна тебя примет на мытье головы и другие процедуры. Она же объяснит потом, что к чему. И если царевны будут хорошо себя вести...» Может, дашь пару уроков по магии Зазеркалья? Впрочем, на твое усмотрение. Дожили. Мурена командовать тут будет. Так, встряхнулась я, возвращаясь мысленно к феномену мадам Вырлы. Если с официальной программой у нас все, может, приступим уже к произвольной? Что? Поплыли, говорю, сень. Поплыли, хозяйка. Отозвался помощник, ныряя и ввинчиваясь в водную прохладу, Следом за мной.